Том 1. Млекопитающее. Предисловие. Предисловие комментаторов. Брем Альфред Эдмунд. 2 февраля 1829 года. Унтеррентердор. 11 ноября 1884 года. Саксон Веймар. Германия. Немецкий зоолог, путешественник, просветитель известен сейчас не столько своими блестящими работами по устройству зоопарков нового типа, в частности, именно он реорганизовал знаменитый Гамбургский зоопарк и Берлинский аквариум, не столько своими путешествиями, а проделал он их множество в том числе побывал в Сибири и Туркестане. Сколько своим капитальным трудом жизнь животных, вышедшим в 1863-1869 годах. С тех пор этот многотомный труд, переведенный на многие языки, остается настольной книгой любителей природы. Никому не придет в голову править, скажем, толковый словарь Даля, но с начала первого русского издания не менее популярная «Жизнь животных» на протяжении всей своей более чем вековой истории подвергалась редакции, урезалась, исправлялась и дополнялась. По мере накопления новых сведений по биологии и зоологии Или просто в угоду издателям и составителям. В результате от аутентичной Бремовской жизни животных мало что осталось. Брем превратился в бренд в настоящем издании. Мы пошли на то, чтобы сохранить не только стилистику, но и фактологию подлинного Брэма взяв за основу один из первых его сокращенных переводов начала 20-го столетия под редакцией известного отечественного зоолога профессора Никольского. Тем не менее, читатель, открывший подлинного Брема, должен помнить вот что. 20-й век был для биологии революционным. Даже столь, казалось бы, традиционная ее отрасль, как описательная зоология, претерпела значительные изменения. Благодаря появлению и развитию молекулярной биологии и генетики, пересмотру подверглась прежняя систематика, а этология, наука о поведении животных, частично опровергла многие положения, старых зоологов. В результате труд Брема, созданный на заре развития современной биологии, сейчас можно рассматривать скорее как литературный памятник, чем как пособие для изучения зоологии или источник справочного материала. Во-первых, начнем с того, что Брэм, проведший значительную часть своей жизни в экспедициях, все же не в состоянии был полностью полагаться на собственное изыскание. Многие приведенные им данные основаны на рассказах и путевых заметках охотников и путешественников, особенно там, где это касается животных экзотических. В результате, данные о размерах и весе многих видов в особенности тропических хищников, часто завышены, порою в полтора раза. Известная особенность охотничьих рассказов о самим животным иногда приписываются странные поведенческие или анатомические особенности. Во-вторых, в описаниях животных Брэм, согласно традиции своего времени, уделяет внимание тому или иному виду не столько руководствуясь систематикой, сколько значимостью того или иного вида в культурном контексте. В результате о каких-то животных он говорит мимоходом, другим же уделяет непомерно большое внимание и приписывает незаурядные, порой совершенно неправдоподобные качества. В-третьих, В своем труде Брэм придерживается, опять же, свойственного тому времени и, как впоследствии выяснилось, губительного подхода рассматривать то или иное животное с точки зрения его вреда или пользы, практической или эстетической. Приведенные им описание истребления представителей того или иного вида и, соответственно, реакции животных на появление человека с ружьем, являют собой просто перечень охотничьих подвигов, далеки от всякой зоологии и носят чисто прагматический характер, вплоть до рассуждений о вкусовых качествах того или иного животного. Сейчас такие подвиги охотников и путешественников воспринимаются нами как нелепые, или даже жестокие. Животные существуют на планете вовсе не для нашего удовольствия. Они являются составной частью сложнейшей системы – биосферы, и изъятие из нее того или иного вида может быть губительным для других связанных с ним видов. Не говоря уже о том, что генетическое и биологическое разнообразие живого – Залог стабильности системы, именуемой планета Земля, а значит и нашего с вами благополучия. В-четвертых, описания Брема страдают антропоморфизмом, склонностью приписывать животным те или иные чисто человеческие качества. Отсюда возникают такие чисто эмоциональные характеристики, как глупый или даже тупой злобный, упрямый, трусливый и так далее. Тем не менее, данные характеристики по отношению к тому или иному биологическому виду неприменимы. Каждый из них уникален в своем роде, и многие его свойства проявляются вовсе не во взаимоотношениях с человеком. Мало того, у животных со сложным поведением и высокоразвитой нервной системой существует своя уникальная индивидуальность и свои чисто личностные особенности характера, так что обобщенный психологический портрет к ним сложно применить в принципе. Многие данные, позволяющие судить о характере того или иного животного, получены на основе наблюдений в неволе, в замкнутом, часто тесном помещении, клетке, вольере, где поведение животных, особенно с ярко выраженной территориальностью, резко меняется. Такое непонимание любителями зоологии, учеными и содержателями зоопарков, основных законов поведения их подопечных, часто приводило к фатальным последствиям, вплоть до гибели животного. Этология, как наука, Возникла только в 20 веке и до сих пор развивается, так что многие положения Брема сейчас подвергаются пересмотру, а порой и вовсе опровергаются. Разумеется, такой подход никто не поставит Брему в упрек. Он просто стоял на позициях науки своего времени. Да и сейчас еще зоология – Даже, казалось бы, в такой стабильной ее области, как систематика, постоянно развивается и подвергает пересмотру многие свои положения. Систематика, приведенная Бремом в своей жизни животных, с тех пор дополнялась и уточнялась, и продолжает уточняться по сей день. В результате многие виды получили другие латинские названия, стали причисляться к иным родам, подсемейство выделились в семейство и так далее. Наибольшая путаница образовалась в отрядах с многочисленными, часто сходными по многим признакам видами. Например, как в случае с певчими птицами, и путаница эта порой продолжается до сих пор, в результате чего разные систематики предлагают различную классификацию некоторых видов и по сей день. Поэтому следует помнить, что систематическое положение того или иного животного – вещь достаточно условная, и не удивляться, встречая столь заметное расхождение в нынешней и старой систематике. Однако, как ни странно, недостатки Брема Всего лишь продолжение его достоинств. Будь его жизнь животных просто скучным описанием накопленных тому времени сведений, она бы так и лежала мертвым грузом на полках библиотек. Ведь нельзя сказать, что зоологических трудов во времена Брэма не было. В его жизни животных можно найти ссылки на них. Брэм представил... Не только наиболее полный на тот момент свод представителей животного мира, он создал первую научно-популярную энциклопедию животных, а такой жанр накладывает свои определенные требования. Блестящий лектор и просветитель Брем благодаря своему литературному таланту, создал удивительный, яркий и изменчивый портрет живой природы, Именно субъективный, эмоциональный, чисто билетристический подход позволил этой книге перейти в разряд бестселлеров, а описание животных, при всей их неправильности, прелестны и по-своему достоверны. Жизнь животных не столько справочник, сколько роман «Воспитание для юношества», со всей свойственной этому жанру дидактичностью – и скрытым романтизмом. Так ее и следует воспринимать. А потому мы предлагаем насладиться подлинным Брэмом с учетом современных поправок и дополнений в сносках, чтобы не нарушать общую стилистику повествования. Галина, кандидат биологических наук, журналист. Корнилова, зоолог, сотрудник кафедры биологической эволюции МГУ.